Даже в рассказах о беззакониях Корсара, несмотря на преувеличение и фантастические подробности, часто упоминались многочисленные примеры подлинно рыцарского благородства. Словом, это был человек, который, объявив себя врагом всего рода человеческого, делал, однако, различия между слабым и сильным, и столь же искал удовлетворения в исправлении несправедливостей, нанесенных первому, сколь в унижении гордыни второго. Но сладкие надежды, питаемые этими рассказами, исчезли, как только в морской дали потонул последний из островов архипелага, и судно осталось одно в пустынном океане. Как бы стремясь сбросить маску, корсар приказал убрать паруса, и, невзирая на попутный ветер, лег в дрейф. Дельфин стоял посреди океана, а офицеры и матросы бездельничали или предавались удовольствиям каждый по своему вкусу. «Я надеялась, что вам будет угодно разрешить нам высадиться на одном из островов Его Величества», — сказал миссис Уиллис, впервые заводя об этом речь с тех пор, как укрепились ее сомнения в возможности высадки, и обратившись к мнимому капитану Хайдегеру, который только что отдал приказ лечь в дрейф, — «Боюсь, что мы слишком надолго лишили вас вашей каюты». «Трудно найти для нее более достойных обитателей», — последовал учтивый ответ Но от острова взора встревоженной женщины не укрылось, что Карстар держится более уверенно и непринужденно, чем в тот раз, когда она впервые заговорила на эту тему. Если бы обычай не требовал, чтобы суда ходили под флагом какой-либо страны, на моих мачтах всегда развивались бы знамена прекрасного пола. Но коль скоро... Коль скоро это не так. Я вывешиваю знаки, соответствующие моей службе. За те пятнадцать дней, что я обременяю вас своим присутствием, «Я еще не имела счастья видеть эти флаги». «Разве?» — воскликнул корсар, бросая на нее острый взгляд, словно пытаясь прочитать ее мысли. «Пусть же эта неопределенность окончится на шестнадцатый день. Эй, кто там на корме?» «Ричард Фитт собственной персоной», — ответил тот и поспешно добавил, увидев, что к нему обращается. «Всегда к услугам вашей чести». «А, это приятель нашего друга». Многозначительно произнес Корсар, обращаясь к миссис Уиллис, которая поняла его намек. «Он будет моим переводчиком». «Пойди сюда, парень. Мне надо услышать от тебя несколько слов». «Хоть тысячу, если угодно, вашей чести», — ответил подходя Ричард. «Я хоть и не мастер говорить, но если порыться в мозгах, то кое-что всегда взбредет на ум». «Надеюсь, тебе неплохо живется на моем судне». «Не стану кривить душой, ваша честь. Лучше посудины не сыскать». «А курс?» Надеюсь, и курс по вкусу настоящему моряку. Видите ли, сэр, меня не шибко обучали грамоте, прежде чем пустить на заработки. Поэтому я редко беру на себя смелость разбираться в приказах капитана. «Но все же у вас есть к кому-нибудь привязанность», — сказала миссис Уиллис, твердо решив узнать больше, чем собирался ей сообщить корсар. «Не то чтобы я был нечувствителен по природе, миледи, ответил Фит, отвешивая неуклюжий поклон в знак преклонения перед прекрасным полом. «Хоть-то маки и шишки сыпались на меня градом. Я думал, что мы с Кей Туифл связаны самым крепким морским узлом». Но тут вмешался закон со своими параграфами и судовыми правилами, одним махом расстроил мое счастье и в пух и прах разбил надежды бедной девушки. «А мне осталось только грустить в одиночестве». «И после этого случая ты навсегда отказался от брачных уз?» «Да, да, с этих самых пор, Ваша честь», — подтвердил Фитц, бросая на своего командира один из тех хитрых взглядов, в которых лукавство сочеталось со своеобразной честностью. «Это произошло уже после вашего знакомства с мистером Уэлдером?» «Раньше, Ваша честь, гораздо раньше. Если вспомнить, что в мае будет уже двадцать четыре года, как я пришвартовался к мистеру Гарди», то и выходит, что в те времена я был еще совсем юнцом. А раз у меня самого на руках оказалось вроде как семья, то мне, знаете, и нужды не стало лезть в чужую койку. «Вы сказали, — вмешалась миссис Уиллис, — что познакомились с мистером Уэлдером 24 года назад?» «Познакомились. Бог мой, миледи, много он тогда понимал в знакомствах. Хотя, дай бог ему здоровья, с тех пор ему не раз пришлось вспоминать об этом дне». «Встреча людей столь высоких достоинств должна была стать воистину примечательной», — заметил Корсар. «Она и была достаточно примечательной, Ваша честь. А коли говорить о достоинствах, то хотя мистер Гарри всегда преувеличивает мои, я же их просто и в грош не ставлю». «Ну, если двое столь рассудительных людей не сходятся во мнениях, то не берусь решать, кто из них прав. Хотя, наверное, я мог бы вынести более здравые суждения, если бы мне были известны факты». — Ваша честь забывает Гвинею, который думает с точности, как я, и не признает за собой никаких заслуг в этом деле. — Но вы правы, сэр. Скорость судна можно узнать, только прочитав судовой журнал. — Если это леди, и вы, ваша честь, желаете узнать, как было дело, то вам стоит только сказать слово, и я выложу все, как на духу. — Пожалуй, это разумное предложение, — заметил Корсар, жестом приглашая свою спутницу последовать за ним в ту часть Юта, где они были бы избавлены от любопытных взоров. Теперь поведай нам свою повесть, и можешь быть уверен, что твои заслуги будут оценены совершенно точно и с полной беспристрастностью. Фит без малейшего колебания готов был рассказать все подробности, и к тому времени, как он откашлялся, взял свежую понюшку табаку и приготовился говорить, миссис Уиллис уже поборола свое нежелание интересоваться чужими секретами и, поддавшись непреодолимому любопытству, села в кресло, которое ей предложил ее спутник». «Отец рано отправил меня в море, Ваша честь», — начал Фит, когда все приготовления были окончены. «Он, как и я, большую часть жизни провел на воде, а не на суше. Хотя, будучи всего-навсего рыбаком, обычно держался у берега, что в конечном счете не намного лучше, чем просто жить на суше. Как бы то ни было, я-то сразу ушел в открытое море. И одним прыжком обогнул мыс Горн. Это было мое первое плавание. Неближнее путешествие для зеленого новичка». «Но потом, так как мне было всего восемь лет...» «Восемь. Значит, вы рассказываете свою собственную историю?» Разочарованно прервала его гувернантка. «Конечно, сударыня, можно было бы потолковать и о более знатных людях, но трудно сыскать человека, который бы лучше умел вооружить или разоружить судно. Мне, сдается, вашей светлости не хотелось бы тратить время на истории моих родителей». И чтобы попасть в самую точку, я был краток. И начал сразу с того года, когда мне стукнуло восемь. А все, что касается моего рождения, имени и прочих подробностей из судового журнала, я выпустил. «Продолжайте», — возразила она, вынужденная покориться. «Моя голова точь-в-точь, точь, как новое судно перед спуском на воду», — продолжал Фит. «Ежели сразу пойдет без сучка без задоринки, то летит стримглав, как парус, спущенный в штиль. Ну уж коли где заезд» то придется попыхтеть, пока сдвинешь его с места. Так вот, чтобы расшевелить мои мозги, и чтобы все шло как по маслу, придется вернуться к началу. Значит, отец мой был рыбаком, и я обогнул мыс горн. Вот. Теперь я снова поймал нить, без узлов, петлю за петлей, как хорошо свернутый канат. Так вот, обогнул я мыс горн, до года четыре плавал в тех местах, исходил все моря, Побывал на всех островах, которые и теперь-то нам не очень знакомы, тогда и подавно. Потом всю войну прослужил на флоте его величества и заработал три раны и почести на два костыля. Тогда-то я и столкнулся с Гвинеей. С тем чернокожим, миляди, что он там сворачивает паруса. «Так значит, вот когда ты натолкнулся на африканца», — вставил корсар. «Тут мы и познакомились. И хоть кожа у него не белее китовой спины, я плевать на это хотел». И скажу всем и каждому, после мистера Гарри, он самый лучший человек на свете. Что там говорить, Ваша честь, парень упрям, слишком выхваляется своей силой и считает, что ему нет равных в предсказании погоды и в управлении судном. Но ведь он простой чернокожий, а мы знаем, что нельзя слишком строго судить тех, кого не можешь считать ровней. Да, это было бы совсем бесчеловечно. Слово в слово, как говаривал бывало капеллан с Брунсвика. Великая вещь образования, Ваша честь, ибо от него уже та польза, что она готовит человека в боцманы и учит прямым курсом вести свое судно на небеса. Так вот, как я уже сказал, мы с Гвинеей лет пять плавали вместе и даже некоторым образом дружили, и настал час, когда в Вест-Индии мы встретились с несчастным, потерпевшим крушение судном. Каким судном? Прошу прощения, Вашей чести, я никогда не трогаю верхнего рея, пока не уверен, что судно не повернет обратно по ветру. И прежде чем описывать разбитое судно, я должен переворошить свои мысли, чтобы не упустить того, о чем надо упомянуть в первую очередь. Корсар по лицу своей гости видел, с какой жадностью она слушает, как волнуется из-за бесконечных отступлений и боится, что кто-нибудь прервет рассказ. Он сделал ей знак «Не мешать честному моряку идти своим путем» ибо понял, что так они, скорее всего, доберутся до событий, о которых оба горели желанием узнать. «Так вот, как я уже говорил, — продолжал он, — мы с Гвинеей служили тогда марсовыми на Прозерпине, быстроходном 32-пушечном фрегате и на пути от островов к Испанскому морю наткнулись на контрабандиста. Капитан захватил судно и приказал нам доставить его в порт, а ведь он был человек рассудительный, и значит, так ему самому было приказано, Но из этого все равно ничего не вышло. Почти у цели, когда до гавани осталось не более двух дней пути, при попутном ветре, на нас обрушился жестокий ураган, и посудина покончила счеты с жизнью и затонула. Это было небольшое суденышко, и прежде чем заснуть на веки, ему вздумалось опрокинуться на бок. И помощник капитана и трое матросов очутились на дне морском, по крайней мере я так думаю, ибо с тех пор никогда их больше не видал. Вот тут-то Гвинея и сослужил мне добрую службу, ибо хоть мы и раньше делили голод и жажду, но тут, если бы он не прыгнул за борт, то я, как рыба, наглотался бы соленой воды. Он спас тебя и не утонуть вместе с другими? Не слишком ли сильно сказано, Ваша честь? Кто знает, может, меня выручил бы другой счастливый случай, но если учесть, что плаваю я точь-в-точь, -точь, как двойное пушечное ядро, Да, пожалуй, я и вправду перед ним в долгу, хотя мы редко говорим об этом деле. А все потому, что не настал еще мой час отплатить ему той же монетой. Так вот, видишь, что от контрабандиста толку больше никакого. Мы кое-как умудрились спустить шлюпку, прежде чем он окончательно пошел ко дну, и погрузить в нее съестные припасы, чтобы перебиться первое время, и начали изо всех сил грести к земле. Не стану объяснять этой леди, что такое идти на шлюпке. Она только что испытала это на собственном опыте. Скажу только, что если бы не эта шлюпка, на которой нас дней пять болтала, то путешествие Миледи не закончилось бы так счастливо. Я вас не понимаю. А чего же тут понимать, Ваша честь? Когда мы их подобрали, Баркас с Брисклеста держался на воде только благодаря ловкости мистера Гади Но какая же связь между вашим кораблекрушением и спасением мистера Уайлдера? Спросила гувернантка не сил силах более выносить бесконечный рассказ слова матроса. Связь весьма простая и вполне естественная, сударыня. Вы со мной согласитесь, когда услышите самую трогательную часть моей повести. Так вот, две ночи и день мы с Гвинеей носились по океану, терпели всякую нужду, только в работе не было недостатка, и держали курс на острова. Ибо пусть мы и невеликие мореходы на землю чуяли и гребли, как бешеные, Ведь сами понимаете, в этой гонке ставкой была наша жизнь. И вот настает распрекрасное утро, какие бывают здесь, на юго-востоке. И вдруг мы видим корабль без парусов, если вообще можно так назвать, судно, у которого на палубе торчат три голых пенька от мачт и ни одного обрывка каната или клочка флага, чтобы определить его оснастку или национальность. Однако, судя по этим пенькам от мачт, я всегда считал, что это большой военный корабль. А когда мы подошли ближе и рассмотрели корпус, я твердо сказал, что судно английское. «Вы побывали на борту?» — спросил корсар. «Это не составляло труда, Ваша честь, так как весь экипаж, который мог нам помешать, состоял из заморенной собаки». «Значит, на корабле никого не было?» «Да, сэр, люди покинули его. А может, их смыло волной во время урагана. Я так толком и не узнал, что произошло». Собака, видно, мешала на палубе, и ее привязали к крюку. Так вот, сэр, находим мы эту собаку, а больше ни души, хотя мы целых полдня шарили по всем углам, чтобы не пропустить ни одной мелочи, которая могла нам пригодиться. Но входы в трюмы кают-компанию все равно были затоплены, так что мы не больно-то надеялись на большую добычу. Что же, вы так и уехали? Постойте, Ваша честь, вот, значит, роемся мы на палубе в обрывках такелажа. А Гвинея вдруг и говорит, «Мистер Дик, мне слышится, будто кто-то стонет там внизу». А я и сам слышал какие-то жалостные звуки, да подумал, что это души матросов оплакивают свою смерть, и промолчал, чтобы не перепугать суеверного негра. Ведь и лучшие из них — только невежественные суеверные чернокожие с ударами. Вот я и помалкиваю, пока он сам не заговорит об этом предмете». Тут уж мы оба навострили уши, и в самом деле слышим, плачет живая душа. И все же я не сразу уверился, что это не судно стонет. Ибо, знаете, сударыня, судно, идя ко дну, всегда жалуется, точно живое существо. Да-да, подхватила гувернантка вся дрожа. Я сама слышала эти стоны, и они до самой смерти не изгладятся из моей памяти. Я так и думал, что вам довелось их слышать. Ну и страшные же стоны... Но судно все качалось на поверхности и вовсе не собиралось тонуть. Я и подумал, не попытаться ли попасть внутрь с кормы и посмотреть, не прихлопнули ли там какого-нибудь беднягу, который не успел выскочить из койки, когда судно перевернулось. И что же, добрая воля и крепкий топор вскоре помогли нам открыть тайну этих стонов. Вы нашли ребенка? Вместе с его матерью, ударами. По счастью, койка была с наветренной стороны, и вода до них не дошла. Но спертый воздух и голод оказываются ничуть не лучше, чем соленая влага. Мать испускала последний вздох, когда мы ее нашли. Что до мальчонки, то стройный молодец, которого вы видите на той пушке, был тогда в самом жалком состоянии. Немало пришлось нам повозиться, пока он проглотил каплю вина с водой, которая каким-то чудом сохранилась, чтобы помочь ему стать тем, что он есть, красою и гордостью океана. А его мать, она умерла? Мне жаль, но это так. Бедняжка уже не могла глотать, когда мы нашли ее. Да нам и нечего было предложить ей. Так вот, значит, видя, что взять здесь нечего, и что через пробитое нами отверстие воздух выходит наружу, и судно от этого быстрее погружается, мы сочли за благо покинуть его. И не зря мы спешили». Оно сразу пошло ко дну, и мы едва успели оттолкнуться, чтобы не попасть в водоворот. «А как же мальчик? Брошенный ребенок!» — воскликнула гувернантка с полными слез глазами. «Вы ошибаетесь, сударыня, мы его вовсе не бросили, а взяли с собой, точно так же, как и другое живое существо, найденное на корабле, да еще горсть риса и завалящий сухарь. Но нам предстоял долгий путь, и что еще хуже, мы находились в стороне от торговых путей». Все это я высказал на общем совете экипажа, состоявшего из меня и негра, так как мальчик от слабости не мог говорить, да и что он вообще мог сказать о нашем положении. Поэтому я открыл совет и сказал, «Гвинея, нам придется съесть либо эту собаку, либо мальчонку». Тогда Гвинея мне так сказал, «Я вообще могу обойтись без еды? Отдай все мальчику, он так мал, ему надо набраться сил». Но мистеру Гарри собака не очень-то пришлось по вкусу, и мы вдвоем быстро покончили с ней. Тут для нас настали голодные деньки. Ведь если бы мы не поддерживали паренька, то жизнь, что и так еле теплилась в нем, совсем бы угасла. И вы кормили мальчика, а сами голодали? Ну, не совсем, сударня Мы точили зубы о собачью кожу, хотя не скажу, что это было большое лакомство. Зато, раз уж нам не приходилось тратить время на еду, мы живее работали веслами». В конце концов, добрались мы до одного из островов, хотя к тому времени, как мы пришвартовались к первой попавшейся кухне, ни я, ни негр не могли похвастать ни силой, ни могучим весом. А что же ребенок? Он чувствовал себя прекрасно, доктора потом говорили, что пост не причинил ему вреда. Вы разыскивали его близких. Что до этого, сударыня, то, насколько я мог судить, мы остались самыми близкими ему людьми. У нас не было ни карт, ни румбов которые облегчили бы поиски его семьи он называл себя мистером гарри а значит по рождению был джентльменом в чем легко убедиться только взглянув на него больше я ничего не смог добиться ни о семействе ни об отечестве его но говорил он по-английски и был подобран на английском корабле стало быть он англичанин а вы так и не узнали название корабля спросил внимательно слушавший корсар черты лица которого выдавали живой интерес Что до этого, Ваша честь, то ведь школ тогда было у нас маловато. А в Африке, сами знаете, тоже учёности не наберёшься. Так что, если бы даже название судна не было покрыто водой, то мы изрядно попотели бы, пока прочитали его. Но на палубе нам попалось ведро, которое по счастливой случайности застряло среди помп и не было смыто за борт. Так вот, на этом ведре было что-то написано. Чтобы сохранить эти мелкие буковки, я в свободную минуту попросил Гвинею У него природный дар к татуировке «Втереть мне это имя в кожу порохом! Ваша честь, сейчас вы увидите его работу!» С этими словами Фит преспокойно снял куртку и обнажил до локтя загорелую руку, на которой отчетливо виднелись синие знаки. Буквы были скопированы грубо, но можно было без труда прочесть слова «Арк» из Линхейвена. «Значит, у вас была хоть зацепка, чтобы найти родных ребенка?» Заметил Корсер, прочитав надпись. «Видно, нет, Ваша честь. Мы взяли ребенка с собой на прозерпину, и наш доблестный капитан на всех парусах пустился на розыски его родни. Но никто и слыхом не слыхал про судно под названием «Арк из Линхейвена, И через год нам пришлось прекратить поиски. «А ребенок ничего не мог рассказать о своих близких?» спросила гувернантка. «Очень мало, миледи по той причине, что он почти ничего не знал о себе. Так что, в конце концов, мы отказались от этой затеи. Я, Гвинея, капитан и вся наша команда сами взялись за воспитание мальчика. Мы с негром обучали его морскому ремеслу и немного хорошим манерам. Навигации, мореплаванию и латыни он научился у капитана, который был ему другом, до тех пор, пока он не встал на собственные ноги, что произошло значительно позже. Сколько же времени мистер Уэлдер пробыл на военном корабле? — спросил корсар небрежным и явно безразличным тоном. — Достаточно долго, ваша милость, чтобы выучить все, чему там обучали? — уклончиво ответил тот. — И дослужился до чина офицера. — Если этого не случилось, то в накладе остался король. — на что это там виднеется? Похоже, что парус. Или просто чайка хлопает крыльями, прежде чем взлететь? — Парус на горизонте! — закричал смачто дозорный. Парус одновременно раздалось со всех сторон на мачтах и палубе. Несмотря на дальность расстояния, сверкающий предмет был мгновенно замечен дюжиной зорких глаз. Корсар не мог не откликнуться на общие возгласы, а Фид воспользовался удобным случаем и покинул корму с поспешностью человека, весьма обрадованного неожиданной помехой. Гувернантка тоже встала и в печальной задумчивости удалилась в свою каюту, видимо, желая остаться одна. Глава 25. Эпиграф. Они готовятся к морскому бою. Шекспир, Антоний и Клеопатра. Возглас Парус, раздавшийся в пустынных, редко посещаемых водах, где стоял Корсар, заставил все сердца биться сильней. По мнению команды, они напрасно потеряли много недель, из-за бесплодных, пустых мечтаний своего предводителя они не способны были понять, что бристольского купца вырвал из их рук несчастный случай – В грубых умах запечатлелось лишь одно, что богатая добыча от них ускользнула. Не задумываясь над причинами, они готовы были выместить досаду на ни в чем не повинном офицере, назначенном командовать судном, которое они уже почитали своей добычей. И вот, наконец, представился случай возместить эту потерю. Неизвестное судно повстречалось им в пустынных водах, где неоткуда ждать помощи, и ничто не могло помешать пиратам спокойно завладеть добычей. Весь экипаж понимал, какая это удача. Добрая весть передавалась с Марса на и с рей на палубу, звенела в устах каждого из 50 матросов, пока радостный крик не проник в самые отдаленные уголки судна. Сам «Корсар» не скрывал живейшего удовольствия при виде неожиданной добычи. Он прекрасно знал, что лишь удачное предприятие, сулящее большие выгоды, может пресечь нарастающий ропот команды. Он появился среди матросов с просветлевшим лицом, Оживленно беседовал то с тем, то с другим, называя их по именам, и терпеливо выслушивал их мнение о появившемся корабле. Показав тем самым, что все прощено и забыто, он пригласил на ют Уайлдера, генерала и старших офицеров, чтобы при помощи полудюжины превосходных подзорных труб произвести более тщательные и точные наблюдения. Долгое время все напряженно всматривались вдаль. Безоблачное небо, свежий умеренный ветер, ровная гладь широких вод — все, казалось, соединилось в незнающем покое океане, чтобы помочь их наблюдениям и благоприятствовать предприятию, которое с каждой минутой становилось не только возможным, но и неизбежным. «Это корабль», — сказал Корсар, первым прервав наблюдение и опуская трубу. «Это корабль», — как эхо отозвался генерал, и что-то похожее на радость засветилось на его обветренном лице — Судно с полным корабельным вооружением Подхватил третий, опуская трубу И отвечая солдату мрачной улыбкой «Этот высокий рангоут говорит о многом», Заключил их командир «Там под парусами скрывается крепкий корпус» «А вы что ж молчите, мистер Уайлдер?» «Вы считаете, что это...» «Большое судно», ответил наш герой Чье молчание вовсе не означало, что он с меньшим вниманием следил за парусом Если моя труба меня не обманывает, то... Что, сэр? Он идет под нижними парусами. Вы видите то же, что и я. Этот большой корабль несет все, что может нести, идя по ветру с раздернутыми булинями. Он идет в нашу сторону. Мне тоже так кажется, но... Какие могут быть «но», ну, сэр? Без сомнения, он идет курсом северо-восток. Если он так любезен, что хочет избавить нас от труда гнаться за ним то не будем торопиться. Пусть подойдет ближе. Что вы скажете, генерал, каков вид у этого фрегата? Не такой, как у военных кораблей, но пленительный. Один вид этой бомбрам бомбрамстенги заставляет вспомнить золотые прииски. А ваше мнение, джентльмены? Вам тоже кажется, что верхние паруса у него, как у Галеона? Весьма возможно, ответил один из младших офицеров. Говорят, доны часто ходят этим путем, не желая встречаться с нами, джентльменами, имеющими патент пиратов. Это большой фрегат. Тем вероятнее, что он везет благородный груз. Вы еще новичок в нашем веселом ремесле, мистер Уайлдер, и не знаете, что величина корабля — это качество, которое мы высоко ценим. Мне кажется, незнакомец подает сигналы, — быстро проговорил Уайлдер. Неужели он нас заметил? Надо хорошо смотреть, чтобы на таком расстоянии увидеть судно, лежащее в дрейфе. Такая бдительность — верный признак того, что у них ценный груз. Наступило молчание, и все подзорные трубы повернулись в сторону неизвестного фрегата. Мнения разделились. Одни уверяли, что видят сигналы, другие сомневались. Сам корсар хранил молчание, неотрывно наблюдая за незнакомцем. «Мы так долго напрягали зрение, что все плывет перед глазами», — сказал он наконец. «А если глаза отказываются мне служить, я обращаюсь к свежему человеку». «Подойди-ка сюда, парень!» — обратился он к матросу, который был чем-то занят на юте, недалеко от того места, где стояли офицеры. Подойди ка сюда! Что ты скажешь об этом судне, там, на юго-западе?» Это оказался Сципион. Его отправили на ют, как опытного моряка. Сняв шапку в знак почтения, он положил ее на палубу и стал глядеть в подзорную трубу, закрыв другой глаз рукой. Но не успела труба повернуться в сторону предмета, вызвавшего их любопытство, как он ее опустил и в немом восхищении уставился на Уайлдера. «Ты видел парус?» — спросил корсар. «Масса капитан может видеть его простым глазом». «Верно. Но что ты скажешь, взглянув в подзорную трубу?» «Это фрегат, сэр». «Верно. Куда он идет?» «В нашу сторону». «Правильно. Он подает какие-то сигналы». «У него три новых бомбрамселя». «Исправность украшает судно. Ты видишь его флаг?» На нем нет флага, масса, капитан. Мне тоже так показалось. Дальше... Нет, постой. Часто хорошую мысль найдешь там, где не ожидаешь. Как ты думаешь, каков его тоннаж? Ровно 750 тонн, масса, капитан. Вот как. Язык вашего негра точен, как наугольник плотника, мистер Уайлдер. Он с такой уверенностью определяет тоннаж судна, корпус которого скрыт за горизонтом, словно он сам королевский таможенник. И только что произвел все официальные обмеры. Будьте снисходительны к невежеству негра. Люди его несчастной расы не очень-то умеют отвечать на вопросы. «Невежество?» — переспросил корсар, по своей привычке быстро переводя взгляд с одного на другого и затем на парус, маячивший на горизонте. «Не очень-то умеет отвечать?» «Я вижу, что у него нет и тени сомнения в своей правоте. Ты уверен, что точно назвал Танаш? -то Сципион в свою очередь, перевел большие черные глаза с нового командира на давнего хозяина, и на лице его появилась растерянность, но это длилось всего лишь мгновение. Ему достаточно было одного взгляда на нахмуренное чело Уайлдера, чтобы и ум, и уверенность, какой он говорил о тоннаже судна, сменились выражением такой безнадежной тупости, что даже ценой отчаянных усилий не удалось бы добиться от него проблеска мысли». «Я спрашиваю, разве фрегат не может быть тон на десяток тяжелее или легче, чем ты сказал?» — повторил Корсар, убедившись, что не дождется ответа на первый вопрос. «Он такой, как будет угодно массе капитана, ответил Сципион. «Мне угодно, чтобы он был в тысячу тонн. Богаче будет добыча». «Я думаю, в нем точно тысяча, масса капитан». «А может, эта уютная суденушка тон в триста? Если оно гружено золотом, то этого достаточно». На вид в нём ровно триста тонн. По-моему, это брик. Мне тоже так кажется, масса капитан А не шхуна ли это с высокими и лёгкими парусами? Шхуна — купеческое судно с двумя и более мачтами вооружёнными косыми парусами. На шхунах часто есть бомбрам — согласился негр, видно, твёрдо решив поддакивать своему собеседнику. Может быть, это вообще не парус? Эй, вы там! В таком важном деле стоит спросить мнение и других. «Эй, кто там? Пришлите ко мне Марсового по имени Фит. Ваши друзья, мистер Уайлдер, столь умны и преданы вам, что вас не должно удивлять, если я хочу выслушать их мнение». Уайлдер стиснул зубы, а остальные офицеры не могли скрыть изумление. Но они слишком хорошо знали капризный нрав своего капитана, А первый помощник щел благоразумным промолчать, чтобы не раздражать готового вспыхнуть капитана. Марсовый не заставил себя ждать, и Корсер возобновил свои расспросы. «Значит, ты вообще сомневаешься, парус ли это?» — спросил он. «Это наверняка только мерещится», — повторил упрямый негр. «Слышите, мистер Фит, что говорит ваш дружок негр? Он считает, что предмет, который так быстро приближается с подветренной стороны, вовсе не парус». Марсовый не видел причин скрывать свое удивление по поводу столь нелепой ошибки и выразил его со всей пылкостью, на какую был способен. Затем он скользнул взглядом в сторону паруса, дабы увериться, что ошибки быть не может, и с глубоким возмущением обратился к Цепиону, желая ценой презрения к невежеству товарища поднять свой престиж в глазах присутствующих. «За что, черт возьми, ты его принял, Гвинея? За церковь, что ли?» «Пожалуй, это и есть церковь». — покорно согласился негр. — Помилуй, Боже, чернокожего дурака. вашей чести известно, что в Африке мораль находится в дьявольски запущенном состоянии. Не осуждайте же бедного Черномазова за промахи по части религии. Но он опытный моряк и должен отличать бомбрамселя от церковного флюгера. Послушай-ка, если у тебя самого нет самолюбия, то хоть ради своих друзей скажи его милости... — Ладно, оставим это, — прервал его корсар. «Вот тебе подзорная труба, и скажи, что ты сам думаешь об этом парусе». Фит галантно повозил ногой, отвесил низкий поклон, в знак того, что ценит оказанное доверие, и, положив шапку на палубу, преспокойно и, как он полагал, очень ловко начал приноравливать глазам подзорную трубу, чтобы лучше рассмотреть желаемый предмет. Он всматривался гораздо дольше и, очевидно, более тщательно, чем его чернокожий друг. Когда же глаза его устали, он, не говоря ни слова, опустил трубу, и, склонив голову, застыл в позе человека, которому есть над чем подумать. «Я жду», — напомнил внимательно следивший за ним командир, когда прошло достаточно времени, чтобы сложилось мнение даже у Ричарда Фида. «Не угодно ли вашей чести, если это вас не очень затруднит, напомнить мне, какое у нас сегодня число, а также и день недели?» На оба вопроса был получен ответ, «Что же ты скажешь о фрегате?» — с легким нетерпением спросил Корсар. «Во всяком случае, Ваша милость, это наверняка не церковь», — решительно заявил фит «Тебе видны сигнальные флаги?» «Может, он и подает сигналы, но чтобы понять их, надо быть поученнее, чем Ричард фит На мой взгляд, у него просто три новых бомбрамселя, а никаких сигнальных флагов я не вижу». «Счастлив капитан, который командует таким прекрасным судном», «Мистер Уайлдер, а вы тоже видите эти новые паруса?» «Вижу какие-то пятна, похожие на новую ткань. Скорее всего, я ошибся и при ярком солнце принял их за сигналы. Стало быть, нас еще не заметили, и мы можем спокойно оставаться на месте, хотя сами разглядели незнакомое судно во всех подробностях вплоть до новых парусов на бомбрамстеньках». Корсар говорил с насмешкой, но в голосе сквозило подозрение – Нетерпеливым жестом он приказал матросам удалиться. Когда они ушли, он повернулся к офицерам, стоявшим в почтительном молчании, и продолжал серьезным тоном, но более спокойно. «Итак, джентльмены, бездействие кончилось, и судьба, наконец, посылает нам настоящее дело. Не берусь утверждать, что тоннаж этого судна ровно 750 тонн, однако есть вещи, которые сразу бросаются в глаза любому опытному моряку. Взгляните, как стройны верхние реи». Как точно пригнана оснастка? Какую стену парусов он выставил навстречу ветру? Я утверждаю, что это военный фрегат. Кто из вас иного мнения? Что скажете вы, Уэлдер? Я вполне согласен с вами. Ваши доводы бесспорны. Эти прямые и откровенные слова развеяли тень недоверия, омрачавшую лицо Корсара во время всего предыдущего разговора. Вы считаете, что это королевский фрегат? «Ценю решительность вашего ответа. Тогда еще один вопрос. Стоит ли нам вступать с ним в бой?» На этот вопрос нелегко было ответить с такой же уверенностью. Офицеры переглядывались между собой, и каждый старался прочесть ответ в глазах товарищей. Тогда предводитель решил обратиться к каждому в отдельности. «Ваша мудрость, генерал, конечно, разрешит этот вопрос», — начал он. «Будем ли мы сражаться?» Или лучше расправить крылья и лететь прочь? Мои молодцы не обучены отступать. Любой другой приказ. И я ручаюсь за успех. Но стоит ли рисковать понапрасно? «Испанцы часто отправляют слитки золота домой под охраной пушек», заметил один из наших офицеров, который редко искал опасности, если это не сулило барыша. «Фрегат надо прощупать. Если ему есть что охранять...» то он попытается уклониться от встречи и тем выдаст себя. Если же трюмы его пусты, то он бросится на нас с яростью голодного тигра. Это дельный совет, Брейс, его стоит обдумать. А пока, джентльмены, вернитесь к своим обязанностям. Фрегат будет виден целиком не раньше, чем через полчаса, а за это время мы успеем проверить такелаж и осмотреть орудие. Еще не решено, будем ли мы сражаться, и потому приготовление надо делать без шума. Офицеры разошлись по местам, и каждый занялся делом, которое соответствовало его должности на судне. Уайлдер хотел было удалиться вместе с другими, но капитан знаком задержал его. «Однообразное течение нашей жизни скоро нарушится», — начал он, оглядевшись по сторонам и удостоверившись, что их никто не подслушивает. «Я знаю ваше мужество и решительность, и уверен, что если судьба лишит меня возможности руководить людьми, моя власть перейдет в надежные и крепкие руки». Если суждено случиться такому несчастью, надеюсь не обмануть ваших ожиданий. Я верю вам, сэр, а благородный человек вправе надеяться, что его доверие не будет обмануто, не так ли? Слава ваши справедливы. Жаль, Уайльдер, что мы не встретились раньше. Но что жалеть попусту? У ваших ребят острые глаза, они сразу приметили эти новые паруса. Они судят не выше других людей своего звания. Это вы, сударь, первым назвали особые приметы крейсера. А ваш негр с его семьюстами пятьюдесятью тоннами определил ведь с точностью до одной тонны. Невежда обо всем судит совершенным опломбом. Вы правы. Ну-ка взгляните на этот фрегат. Как, по-вашему, он приближается? Уайлдер повиновался, очень довольный, что можно прервать неприятный разговор. Он долго не отрывался от трубы, И за все это время Корсар не произнес ни единого слова. Но когда Уайлдер наконец повернулся, чтобы доложить результаты наблюдения, то почувствовал на себе зоркий взгляд, стремившийся, казалось, проникнуть в глубину его души. Юноша вспыхнул, задетый этим новым проявлением недоверия, и приготовленные слова замерли на его устах. «Что ж, фрегат?» — спросил Корсар. «Еще несколько минут, и будет виден весь корпус». Это быстроходное судно. Оно идет прямо на нас. По-моему, нет. Нос смотрит на восток. Это надо уточнить. «Вы правы», — добавил он, взглянув на приближающееся облако парусов. «Совершенно правы. Они нас еще не заметили. Эй, там! Убрать стаксель! Пусть теперь смотрит во все глаза. Нужно очень острое зрение, чтобы на таком расстоянии разглядеть наши голые мачты». Уайлдер ничего не ответил, лишь знак согласия кивнул головой, и оба моряка снова принялись шагать по палубе, одинаково не испытывая желания возобновить разговор. «Пока мы с равным успехом можем принять сражение и избежать его», — проговорил наконец Корсар, беглым взглядом окинув приготовление, которые не прекращались с той минуты, как офицеры разошлись по своим местам. «Признаюсь, Уайлдер...» Я втайне лелею надежду, что на флагштоке этого дерзкого безумца развивается хвастливый флаг германца, надевшего британскую корону. Речь идет об английском короле Георге II. Клён настолько сильнее нас, что нападать было бы слишком рискованно, то я благоразумно уклонюсь от боя, но уж зато повеселюсь на его счет. Если же силы наши равны, то вам предстоит приятное зрелище увидеть, как падает в воду флаг святого Георга. А я думал, что люди нашей профессии почитают глупцами, тех, кто печется о чести и редко вступает в бой за менее звонкий металл, чем золото. Такая слава ходит о нас среди людей. Но все сокровища английской короны я отдал бы за то, чтобы унизить надменных клевретов короля Георга. «Не правда ли, генерал?» — обратился он к подошедшему вояке. «Что может быть выше наслаждения гнать перед собой королевский штандарт?» «Главное, это победа», — ответил тот. «Я ринусь в бой по первому знаку». Скор и решителен, как истый солдат. «А скажите, генерал, если бы судьба, случай или проведение, словом, та сила, которую вы почитаете своим руководителем, предоставила вам на выбор высшее счастье, что бы вы предпочли?» «Я часто думал», — ответил тот после краткого размышления, «что будь я земным владыкой». Я бы с десятком храбрецов захватил пещеру, куда пробрался тот паренек, сын портного по имени Ладин. Вот вам идеал пирата. Да, вы бы живо оборвали плоды с волшебных деревьев. Но это была бы бесславная победа. Ведь у ваших противников нет иного оружия, кроме чарда заклинаний. Ну, а честь? Ничто для вас? Ха! Полжизни я сражался ради чести. А на закате дней увидал, что кошелек мой так же пуст, Как и в начале долгого и тяжкого пути. Тогда я распрощался с честью, но только не с честью победителя. Я ненавижу поражение, хотя победу ради одной чести всегда готов продать по дешевке. Ладно, пусть так. Главное — верная служба, а мотивы могут быть разные. Но что это? Кто осмелился поставить брамсель? Загремел корсар, и звук его голоса заставил всех затрепетать. В его тоне слышались волнения, ярости, угроза, и взоры всех невольно обратились кверху, чтобы увидеть того, на чью голову сейчас обрушится страшный гнев их командира. Это был Фит. Он стоял на пертах Брамрея, а над ним болтался по ветру Брамсель с распущенными канатами. Громкое хлопанье паруса, видно, помешало матросу услышать резкий окрик, ибо вместо того, чтобы ответить, он задумчиво смотрел на дело рук своих. Немало не заботясь о том, что думают зрители, стоящие внизу. Но второй окрик был настолько грозен, что не мог не достичь ушей виновника. «По чьему приказанию ты посмел распустить парус?» — спросил корсар. «По приказанию его величества ветра, ваша честь. Самый лучший моряк отступает перед победителем, шквалом». «Убрать парус! Быстро наверху убрать парус!» — кричал разъяренный командир. «Сверните его и приведите сюда этого наглеца». Здесь командую я, и горе тому, кто осмелится подчиниться иной воле, будь то даже воле урагана. Десяток матросов бросились на подмогу Фиду. Еще минута, и непокорный парус был убран, а сам Ричард уже спускался на ют. В эти короткие мгновения хмурое и мрачное лицо Корсара напоминало любимый им океан, потемневший перед бурей. Уайлдер, который впервые видел своего нового командира в таком гневе, Дрожал за судьбу старого друга и придвинулся ближе, чтобы при случае замолвить за него слово. «Что это значит?» — строго спросил рассерженный капитан. «Не успел я похвалить тебя, как ты посмел распустить парус, да еще в такую минуту, когда нам важно, чтобы на судне торчали одни голые мачты? Ветер порой не то что лоскут, а кусок хлеба из рук вырывает, как известно вашей милости. Пусть меня повесят. Если я сделал что не так, готов нести наказание». «Так оно и будет». Ты дорого заплатишь за свой проступок. Уведите его и отхлестайте кошками. Мы с ними старые знакомые, Ваша честь, и не раз встречались из-за таких дел, что и вспомнить стыдно. А нынче, хоть и много влепят, достыдиться да нечего. «Позвольте мне вступиться за виновного», поспешно вставил слово взволнованный Уайлдер. Фит часто делает промахи, но ошибался бы реже, если бы не был усерден не по разуму. «Не говорите так, мистер Гарри» возразил Марсовый выразительно подмигнув ему. Парус распустился во всю ширь, теперь поздно это отрицать, и факт сей должен быть пропечатан на спине Ричарда Фида с такой же точностью, с которой вы записываете в судовой журнал прочие неприятные происшествия. Очень прошу вас простить его, осмелились обещать от его имени, что это будет последний проступок. Хорошо, пусть все будет прощено и забыто, согласился корсар, с трудом подавляя свой гнев. «Мне не хочется нарушать наше доброе согласие, отказав вам в такой мелочи. Но вы ведь сами понимаете, чего нам может стоить его небрежность. Дайте подзорную трубу. Я хочу взглянуть, заметили ли там этот парус?» Фит украдко метнул на Уайлдера торжествующий взгляд, но последний поспешно отослал его, а сам присоединился к командиру, продолжавшему наблюдение. Глава двадцать шестая. «Эпиграф. с честью, он выглядит бледным. Ты болен или сердит?» Шекспир. Много шума из ничего. Между тем неизвестный фрегат быстро приближался, и вскоре его уже можно было видеть невооруженным глазом. Крошечная белая точка на горизонте, похожая на качающуюся на волнах чайку, все росла и росла, и за последние полчаса из воды выступила высокая пирамида парусов». Заметив, что Уайлдер снова смотрит в сторону движущегося силуэта, корсар передал ему трубу всем своим видом, словно говоря, «Взгляните, к чему ведет предательская неосторожность вашего подчиненного». Однако взор капитана выражал скорее сожаление, и ни единым словом не подкрепил он безмолвный укор. «Как видите, у нашего соседа зоркий глаз», — заметил капитан. «Он повернул на другой галс и идет теперь прямо на нас». Что ж, пусть подойдет ближе. Скоро мы увидим его батареи, и тогда решим, как нам себя вести. Если подпустить фрегат слишком близко, будет нелегко уйти от погони, или мы решим уходить. Только очень быстроходное судно может вынудить нашего дельфина поставить все паруса. Не знаю, сэр, тот фрегат, что перед нами, прекрасно идет по ветру, да и против, наверное, не хуже. «Мне редко случалось видеть судно, которое с такой быстротой вырастало бы на горизонте». Молодой человек произнес эти слова с таким жаром, что предводитель отвел глаза от объекта их наблюдения и взглянул ему в лицо. «Мистер Уэлдер, сказал он быстро и решительно, — «этот корабль вам знаком?» «Не стану отрицать. Если не ошибаюсь, судно это более мощное, чем дельфин, и не стоит риска, ибо не сулит большой выгоды». Каков его тоннаж? Его назвал вам Негр. Значит, и людям вашим знаком этот корабль. Марсовый вряд ли ошибется при виде парусов, с которыми работал месяцы, а то и годы. Вот оно что. Теперь понятно, что значит новые бомбрамселе. Давно ли вы покинули это судно, мистер Уайлдер? Перед тем, как вступить на борт вашего. Несколько минут длилось молчание. Корсар безмолвствовал. А Уэлдер не пытался прервать его размышления и лишь время от времени бросал на капитана взгляды, выдававшие тревогу, с которой он ждал последствий своей откровенности. «Сколько у них пушек?» — коротко спросил, наконец, капитан. «На четыре больше, чем у дельфина. Вес ядер. Более тяжелый. Этот фрегат по всем статьям превосходит ваше судно. И, без сомнения, принадлежит королю?» Да. Что ж, ему придется переменить хозяина, он будет мой, клянусь вам. В ответ Уайлдер только недоверчиво улыбнулся и покачал головой. Вы сомневаетесь? Пойдите сюда и взгляните вниз на палубу. Разве у капитана, с которым вы недавно расстались, есть под началом такие молодцы? Человек, подбиравший команду дельфина во всех портах христианского мира, отлично знал, какие качества требуются хорошему моряку. В Ерушайке собрались самые отчаянные головорезы из всех морских держав Европы. На земле или на суше все они вели разбойничью жизнь, и она хорошо подготовила их к теперешнему беззаконному ремеслу. Под командой человека, подчинившего их своей деспотической власти, они составляли грозную и, судя по их количеству, непреодолимую силу. С торжествующей улыбкой следил капитан за выражением лица своего собеседника. Тот явно призадумался, увидев, что весть о предстоящей схватке тречина матросами с полным хладнокровием, если не со злобной радостью. Даже самые зеленые новички и незадачливые марсовые были так же уверены в победе, как старые пираты, чью отвагу можно было оправдать честью мундира и постоянными победами. «Разве эти люди ничего не стоят?» произнес корсар над самым ухом помощника, дав ему время вдоволь насмотреться на грозную шайку. «Взгляните, вот датчанин!» Стойкий и несокрушимый, как порученная ему пушка. Режь его на куски, он все равно будет стоять, как крепость, которую можно взять, лишь взорвав до основания. В его орудийный расчет войдут и соседи, русский и швед, и, уверяю вас, они стоят друг друга. Их орудие будет греметь не умолкая, пока у последнего оставшегося в живых хватит сил забить снаряд и поднести фитиль. А тот, широкоплечий, могучий в матрос, сын одного из вольных городов. Но среди нас он чувствует себя более свободным, чем в родном краю. И вы убедитесь, что старинные привилегии гонзейских купцов сгинут раньше, нежели он покинет пост, на который будет поставлен. Те двое англичане, и хотя они уроженцы ненавистного мне острова, признаюсь, я редко встречал лучших бойцов. Теперь взгляните на того тощего прохвоста, у которого, несмотря на его злодейство, такой постный вид. Он шотландец, одного из северных озер. И он станет драться? Да, за деньги, милые сердцу шотландцев, и за свою веру. Он толковый парень, и во время драки я люблю видеть его подле себя. А тот молодчик так и рвется в бой. Я однажды приказал ему побыстрее обрубить веревку, так он перерезал ее не у ног, а над головой, и в награду за подвиг свалился в воду с нижнего рея. С тех пор он всегда хвастает, что у него хватило присутствия духа не утонуть. Видите, подле него тощего парня с самодовольной физиономией. Он всегда сражается с большим воодушевлением и не лишён рыцарских чувств. При желании его можно подтолкнуть и на героический поступок. В его груди бьётся сердце истого костильца, а его товарищ родом из Лиссабона. Ему я не очень-то доверяю, но здесь он вряд ли может быть подкуплен неприятелем. А как вам по вкусу этот красавчик с воскресной танцульки? Язык и ноги у него ни на минуту не остаются в покое. Вот кто соткан из противоречий. Ему не занимать ни ума, ни доброты. — А кто это там рядом стаскивает с себя лишнее платье? — спросил Уайлдер, невольно увлеченный рассказом Корсара. — Это бережливый голландец. Он мудро расчел, что убитому все равно, какое на нем платье, старое или новое. А рядом с ним Гасконец. Если бы исход сражения зависел от поединка этой достойной пары, то ловкий француз одолел бы нашего голландца, прежде чем тот успел бы сообразить, что схватка началась. Но если Гасконец упустит удачный момент, можно не сомневаться, что голландец наделает ему хлопот. Ведь было время у Уайлда, когда соотечественники этого медлительного, неуклюжего парня бороздили темные моря и как щеткой выметали всех своих соперников. В голосе Корсара звучала горечь, и губы кривились в злой усмешке. Но это признание, видимо, причинило ему боль, и чтобы отмахнуться от неприятных воспоминаний, он поспешил продолжить разговор. «Вы пропустили двух высоких матросов, что так пристально разглядывают оснастку этого фрегата. А, эти двое — уроженцы той страны, судьба которой небезразличная нам с вами. Море не столь изменчиво, как неистащимы эти мошенники на выдумки и темные дела. Они не так уж преданы морскому разбою». Это грубое название, но боюсь, что мы его заслужили. Впрочем, при всей подлости у негодяев еще сохранилось в душе искра человечности. Они с таким видом рассматривают фрегат, будто понимают, что нельзя подпускать его так близко. О, они очень дальновидны. И уже, наверное, заметили четыре лишние пушки, о которых вы упоминали. Ибо там, где дело идет о наживе, прозорливость их обостряется до чрезвычайности. У этих ребят крепкие нервы и стальные мускулы. И самое главное, у них есть голова на плечах, и она помогает им использовать и то, и другое. «Вы считаете, что им не хватает воодушевления?» гм, «Я бы не рискнул проверять их в деле, где задет их личный интерес. Вот уж кто не полезет в драку из рыцарских побуждений. Но, коли эти умники решат, что надо сражаться, то, поверьте, их пушки будут лучшими из всей батареи. Что же до чести, помилуйте!» «Прохвосты слишком закорены в житейских битвах, чтобы говорить о чести у людей нашей профессии». Но мы заболтались о пустяках, а время подумать о деле. «Мистер Уайлдер, пора и нам ставить паруса». Обращение Корсара переменилось столь же внезапно, как и тон. Ирония и легкая насмешка уступили место выражению серьезности, более подобающей командиру, и он отошел, предоставив помощнику выполнять полученные приказания и отдать команду. Найтингейл проиграл привычный сигнал и крикнул хриплым голосом «Ставить паруса!». До этой минуты матросы дельфина следили за быстро приближающимся фрегатом с самыми разноречивыми чувствами, в зависимости от нрава каждого. Одни с восторгом предвкушали в богатую добычу, другие, более знакомые с характером своего командира, вовсе не были уверены, что он примет бой, Наиболее осторожные покачивали головой, видимо, считая, что рискованно подпускать незнакомца так близко. Однако радостная готовность, с которой матросы дружно бросились выполнять команду, показала, что принятое решение встретило общее одобрение. Уайлдер отдавал команду за командой, ибо по положению был сейчас старшим офицером, которому все подчинялись. Помощник и матросы работали с одинаковым воодушевлением, И очень скоро голые мачты дельфина оделись белоснежными облаками парусов. Рей за реем, парус за парусом, вздымались до самых верхушек мачт, и вот судно уже качалось на волнах, колеблемые ветром. Корсер по-прежнему пристально разглядывал незнакомый фрегат, корпус которого теперь полностью виднелся над водой. Вдоль всего борта шла желтая полоса, испещренная черными квадратами портов, где, как было известно любому матросу, Гнездились пушки, свидетельство исключительной мощи военного судна. «Мы готовы идти на сближение и ждем только приказа лечь на курс», — сказал Уайлдер. Корсар вздрогнул и сделал шаг к своему подчиненному. Взглянув ему прямо в глаза, он сказал, «Вы уверены, что знаете этот корабль, Уайлдер?» «Да, уверен».